Глава 25 Часть 1. Драко. Древо медленно разрушалось, но мы с гасом не обращали на это никакого внимания, сверяли взглядом дверь перед нами. «Что делать?» — нарушил молчание Граст. «Нужно ее взломать», — предложил я. «С ума сошёл? Каким образом? У тебя есть коды доступа?» «Мне важно, каким. Буду ломать, пока не откроется», — процедил я. И, словно в ответ на мою угрозу, замок на двери неожиданно щелкнул. Нахмурившись, я взялся за ручку, нажимая на нее. Дверь поддалась. «Драк, это точно ловушка. Если она приведет к администратору, то мне плевать на это», — ответил я, и первый переступил порог. «Стекло. Повсюду. Стеклянный пол, стены, потолок, мебель, еда на столе. Все». Администратор на другом конце комнаты, андроидная личность с остатками человеческого организма. Часть лица, руки, возможно, еще что-то под одеждой вполне органического происхождения. Остальное из холодного металла. Он смотрел на меня с легкой улыбкой, в ответ получая решительный взгляд. «Сперс Драко Дрейк Виргент Пятый», произнес он мое настоящее имя, А после перевел взгляд на подоспевшего Гаса. Граст, Гастрас, Мирон, и зачем же вы меня искали? Ты знаешь ответ, произнес я, прекрасно осознавая, что Лар просто тянет время, играет. Дарье, верно? С садистской улыбочкой уточнил администратор, медленно поднимая руку и вызывая экран, на котором я увидел свою землянку. Дарья испуганно жалась в углу башни, отстреливаясь от тварей, которые пытались до нее добраться. Она неплохо справляется для отсталой и никчемной расы. Пожалуй, следует вернуть ее генералу Лорсу. Он точно сможет раскрыть ее потенциал и принести корпорации пользу, огромную пользу. Отпусти ее, иначе я за себя не ручаюсь, предупредил я Лара. «К твоему глубочайшему сожалению, ты не в силах что-либо сделать. Здесь я хозяин и могу делать все, что захочу», — вполне равнодушно оповестил меня Лар. «Вот только я был с ним не согласен». «Что ж, мне некогда вести пустые разговоры», — ответил я, откидывая оружие в сторону. «Несмотря на то, что ты здесь хозяин, это ничем тебе не поможет», — пожал я плечами. «А Лар нахмурился». Он, кажется, считал себя неуязвимым. Впрочем, практически так и было, но мне было на это плевать. Газ лишился своей защиты, впрочем, и мне пришлось снять ее с себя, а после выпустить мощным потоком всю оставшуюся силу, оставив себе не так и много. Администратор даже осознать ничего не успел, как оказался в стеклянной сфере, созданной из окружающих нас предметов. Они и медленно кружили вокруг него, заставляя Лара недоуменно смотреть на меня. «Кажется, он не понимал, что я планирую сделать. У тебя ничего не получится. Чтобы уничтожить меня, тебе придется расправиться со всем советом. Мне это сейчас не надо», — перебил я его. «Единственное, чего я желаю, — это чтобы тебя выкинуло отсюда. На время». Хмыкнул я, а Лар неожиданно напрягся. Все же органического в нем осталось еще много. Эмоции вполне натуральные. — Не получится, — ответил Лар, заставив все стекло вокруг себя просто распасться на пиксели, и этим совершая самую большую ошибку, показывая, где находится его пункт управления. Рука. Левая. Часть вторая. В мгновение я оказался рядом с ним, но Лар был предусмотрителен и с отменной реакцией. Впрочем, андроиды, что появлялись передо мной, загораживая своего хозяина, были убиты в два счета, а остальными занялся газ. У меня же завязалась драка с администратором. Момент, когда он понял, что не может остановить меня не непередаваем. Впечатавшийся мой кулак, усиленный способностью, ему в скулу... Вызвал громкий скрежет. В лице образовалась вмятина, но Лар даже не обратил на нее внимания. Он все пытался распылить мой облик на пиксели, но у него не получалось. Ещё бы, моя защита была идеальной. Еще на Асперсе в мой райтер были вшиты технологии индивидуального пребывания в интерсете, не позволяющие никому влезть в настройки моего виртуального тела. Такая же технология была и у ГАСА. Села были уязвимы перед оружием интерсети, но для этого пришлось бы попросту подставиться. В моем случае и вовсе меня защищала моя способность, которой я успешно мог пользоваться не только в реальной жизни, но и здесь. Плюс ко всему генерал снабдил меня еще и защитой от мозговой атаки, которая только увеличила мою неуязвимость. Поэтому сейчас Лар искренне не понимал, что происходит». Он все пытался взломать мою защиту, в то время как я наносил удары по его телу, причиняя огромные повреждения. Нет, он, конечно, пытался отбиться, пытался помешать своим роботизированным шавкам, но я раз за разом добирался до него, пока не загнал в угол. — Как тебе удается? — начал было Лар, но мне было не до разговоров. Очередной удар пришелся в висок, вызвав существенные повреждения в облике администратора. Схватив его за руку, я вывернул ее, окружая нас непроницаемой стеной, чтобы никто не посмел помешать. А таких была уже целая комната. Андроидов, что пришли на зов своего хозяина. Пока они пытались пробиться через мою защиту, я резким движением руки впечатал лицо Лара в пол. Стекло странно изогнулось, но не треснуло. Защита от повреждений. Впрочем, это вообще не важно. Лар что-то пытался сказать, но я не слушал. Вытащив из-за пояса устройство прямого подключения к настройкам администратора, я вскрыл его настройки, практически вспоров его руку и решительно соединил нас. Окружающая обстановка в мгновение дернула рябью. Лар терял контроль над ситуацией, сопротивляясь, но меня нисколько это не останавливало. Отключая его функции одну за другой, я вводил его в состояние глубокого сна, но недолговечного. Последние штрихи он замер, широко распахнув свои разноцветные глаза с механическими зрачками. Андроиды замерли тут же, а я, наконец, выдохнул, выпрямляясь. «Драк, что теперь?» — спросил запыхавшимся голосом Газ. Переведя на него взгляд, я обнаружил, что газ ранен, но вроде несущественно. «Жить будешь?» — поинтересовался я. «Да», — кивнул он, разминаясь. Прямо на глазах его раны затягивались, вскоре не оставляя от себя ни следа. «Тогда мы идем за Дашей», — выдохнул я, пользуясь новоприобретенными правами заместителя администратора и вызывая дверь в локацию «Легенда». «Надеюсь, с Дашей всё хорошо. Я уже иду, родная. Продержись еще немного. Скоро я вытащу тебя из этого дерьма». Часть третья. Дарья. «Драку не обманул. С рассветом твари ушли, позволив нам покинуть крохотную комнатушку и без труда добраться до фонтана на центральной площади». Там и в самом деле появилась дверь, которую Драку легко открыл, крепко сжимая мою руку и ведя через нее на свободу. Ну, точнее, вообще доступное место. К слову, оно странным образом изменилось. Никаких зеленых символов. Белоснежные плавные буквы ненавязчиво пролетали рядом. Темнота сменилась приятным сиреневым цветом. Под ногами светилась дорожка, разветвляющая и уводящая в разные уголки интерсети. «Что-то новенькое», — хмыкнув, кинул неопределенный взгляд на Драко Грасец. «Надоела эта тьма», — коротко ответил Драко. «Спасибо за помощь, Гас, но нам пора. Совсем скоро администратор очухается и лишит меня доступа к управлению интерсетью. До этого мне нужно успеть разобраться совсем в реальности». «Давай, друг, удачи. Надеюсь, у тебя все получится». «Непременно», — кивнул Сперс, бросая на меня уверенный взгляд, а после, собственноручно, вызывая мой шлем и нажимая кнопку выхода. Спустя всего пару мгновений я распахнула глаза все в той же небольшой комнатушке в своей капсуле. Рядом возвращался к реальности Сперс. Генерал стоял у мониторов, хмурым взглядом смотря на нас, Кажется, он был не очень доволен тем, что произошло в Интерсете. К слову, я так и не спросила у Драко, кто виноват в том, что я изначально попала не туда, куда нужно. Ответ я получила почти сразу же. Стоило драку выбраться из капсулы, как начавший было говорить харсианец, оказался поднят в воздух и впечатан силой сперса в стену рядом. Два харсианца, кинувшиеся было на помощь генералу, не смогли сделать ни шага, падая как подкошенные. Взволнованно наблюдая за происходящим, я выбралась из своей капсулы, вставая за сперсом, зная, что в случае чего он меня защитит. «Вы издали Дарью-администратору». «Зачем?» — грозным голосом поинтересовался мой супруг. А я удивленно посмотрела на зависшего в воздухе мужчину. В его глазах не было испуга или раскаяния. Это точно сделал он и не сожалел об этом. «Время слишком ценно, чтобы позволять вам гулять по интерсети не один день», — спокойно ответил он, но тут же захрипел, когда сила Драко сильно сжала его шею. «Моя жена могла погибнуть», — выделяя каждое слово, ответил Сперс. «Зол ли он был? Еще как». Я просто чувствовала, как Драко напряжён и в какой он ярости. Мы бы ее выдернули, если бы ты не успел». Сохраняя хладнокровие ответил Харсианец. «Я чуть не успел», — прорычал Драко. Второй раз за все знакомство с Драко я видела, чтобы он не смог сдержать свои эмоции. «Похоже, мое похищение сильно задело его». «Но успел», — выдохнул генерал, дернувшись. Кажется, Драку ненароком слишком сжал шею генерала, не давая ему толком дышать. «Драк, ты его сейчас убьешь, Тронула я его за плечо, осторожно поглаживая. Мужчина медленно повернул голову, неожиданно касаясь губами моих пальцев и отпуская генерала. Притянув меня к себе, Сперс крепко обнял, нежно целуя в висок. «В такой позе мы и замерли на некоторое время, пока генерал снова не подал голос». «Вы добыли необходимую информацию?» — спросил он, тут же получая от Драко испепеляющий взгляд. «Я бы на месте Харсианца вообще не отсвечивала, но это же генерал, он и не такое видел в своей жизни». «Да», — все же ответил Сперс. «Тогда время выполнить вашу часть сделки и рассказать обо всех планах корпорации».